Глава восьмая. Мадам Фонтен быстро покинула комнату. Встревоженная яростным звоном колокольчика, мина вслед за матерью спустилась по лестнице. Дверь в кабинет была распахнута, и уже из холла было понятно, что случилось. Когда мистер Келлер послал за мадам Фонтен, он рассчитывал на опытность и рассудительность женщины ее возраста и характера. Но, к его удивлению, Она торопила, как и дочь, и пришлось звать на помощь одну из служанок постарше, чтобы перенести миссис Вагнер в ее комнату. Джек шел рядом, держа безжизненную руку своей госпожи. С появлением мистера Келлера приступ паники у Джека прошел, уступив место умственному оцепенению. Он смотрел на происходящее отсутствующим взглядом, и было слышно, как он, медленно поднимаясь со всеми по лестнице, шептал про себя. «Она не умрет!» «Нет! Нет! Она не умрет!» Эти слова, казалось, были его единственным утешением. Когда миссис Вагнер положили на кровать, он прильнул к краю подушки. Женщина с усилием остановила на нем взгляд и прошептала «Ключ!». Джек сразу понял, стол в кабинете остался открытым. «Я сохраню его, госпожа, и все другие ключи тоже», — проговорил он. Покинув комнату хозяйки, Джек повторял себе в утешение. «Она не умрет!» «Нет, нет, она не умрет!» Он запер стол и положил ключ в мешок к остальным ключам. Джек вышел из кабинета с мешком на плече и остановился у двери столовой на противоположной стороне холла. Голова его была необычно тяжелой. Это навело его на мысль, что болезненное состояние может отразиться на лице. И тогда он, прежде чем подняться наверх, зашел в столовую и остановился перед зеркалом, с беспокойством всматриваясь в свое отражение. «У меня действительно вид полоумного?» — задал он себе вопрос. «Если так, мне не позволят быть с ней рядом. Меня прогонят». Отойдя от зеркала, Джек упал на колени. «Может, Бог мне поможет, если я прочту молитву?» Мысли его унеслись в то счастливое время, когда добрая госпожа учила его молиться, и из его глаз хлынули благодатные слезы. Когда мистер Келлер, ожидавший с нетерпением врача, спустился в холл, он наткнулся на сумасшедшего служителя миссис Вагнер. «Могу я подняться к госпоже?» — смиренно спросил Джек. «Я помолился и поплакал, и в голове у меня прояснилось...» Мистер Келлер заговорил с ним мягче обычного. До прихода доктора не следует беспокоить хозяйку. — А за дверью можно постоять, сэр? Обещаю быть тише воды ниже травы. Келлер махнул рукой в знак согласия. Сняв туфли, Джек стал бесшумно подниматься по лестнице. Еще не дойдя до первой площадки, сумасшедший обернулся. «Запомните — Запомните! — торжественно провозгласил он. «Она не умрет, говорю вам!» И продолжил свой путь наверх. Мистер Келлер, прежде недолюбливавший несчастного, теперь впервые его пожалел. «Вот бедняга!» — подумал он, ходя взад и вперед по холлу. «Что с ним будет, если она умрет?» Через десять минут на пороге появился доктор Дорман. По лицу врача было ясно, что дело плохо. Он внимательно осмотрел миссис Вагнер, и подробно расспросил о случившемся, обращая внимание как профессионал на все мелочи. На один вопрос мистер Келлер не смог дать точного ответа. По мнению доктора, у миссис Вагнер случился удар, но некоторые симптомы не встречались ранее в его медицинской практике. Может, у миссис Вагнер были похожие недомогания в прошлом? Мистер Келлер ответил, что знаком с ней со времени ее замужества и никогда не слышал от мужа, с которым был в длительной и откровенной переписке, чтобы с ней случалось что-то подобное. Доктор Дорман пристально посмотрел на больную и перевел взгляд на мистера Келлера, не скрывая своего удивления. «Никогда не видел, чтобы такой серьезный удар люди в ее возрасте переносили впервые», — сказал он. «Есть опасность?» – спросил мистер Келлер шепотом. «Она не старая женщина», – ответил доктор. «Надежды есть всегда. Обычно в таких случаях делают кровопускание. Но у нее холодная кожа, слабое сердцебиение. Постараюсь пока обойтись без него». Хорошенько все обдумав, доктор назначил схему лечения, какую стали применять врачи в более позднее просвещенное время. Оглядев стоящих подле кровати женщин, он задержался взглядом на мадам Фонтен и потом сказал, что пришлет опытную сиделку, а сам заедет часа через два посмотреть, как действуют лекарства. После ухода доктора мистер Келлер обратил внимание на больной вид мадам Фонтен. «Боюсь, вы тоже не совсем здоровы», — сказал он. «Я действительно последнее время неважно себя чувствую», — сказала вдова, не поднимая глаз. «Надо заботиться о себе». «Почему бы вам не пойти отдохнуть?» – предложил мистер Келлер. «Я так и сделаю». После этих слов, даже не предложив хотя бы для приличия посидеть с миссис Вагнер до прихода сиделки, она покинула комнату в сопровождении дочери. К счастью, служанка оказалась смикалистой особой. Она запомнила указания врача и все делала в соответствии с ними, пока ее не сменила сиделка. Джека, который зашел за доктором в комнату больной и внимательно следил за его действиями, на время отослали. Но он так и остался под дверью, скрючился на коврике и грыз ногти. «Этот человек озадачен, он не знает, что с ней», — думал он о докторе. Оказавшись в своей комнате, мадам Фонтен отпустила руку дочери. «Где Фриц? спросила она. «Его нет дома, мама». Позвольте остаться с вами. Вы выглядите не лучше бедной миссис Вагнер. Не прогоняйте меня». Мадам Фонтен колебалась. «Ты любишь меня всей душой и сердцем?» Задала она неожиданный вопрос. «Достойна ты самой большой жертвы, какую мать может принести ради дочери?» Прежде чем Мина ответила, она задала еще более странный вопрос. «Скажи, ты сильно любишь фрица?» Твое сердце будет разбито, если ты его потеряешь». Мина приложила руку матери к своей груди. «Вот мой ответ, мама», — только и произнесла она. Мадам Фонтен села в кресло у камина. Она указала дочери на место рядом. После недолгой паузы Мина прервала молчание. «Мне очень жаль, миссис Вагнер, мама. Она всегда была добра ко мне». «Как вы думаете, она умрет? Поставив локти на колени и не отрывая глаз от огня, вдова подняла голову, огляделась и снова уставилась на пылающие угли. «Спроси у доктора». «Не у меня», — сказала она. Снова воцарилось молчание. Мина с беспокойством смотрела на мать. Та не шевелилась, все так же неотрывно глядя на огонь. Боясь снова заговорить, Мина, чтобы привлечь внимание матери, Взяла с каминной полки ручной экран и постаралась вложить его в руки матери. От этого легкого прикосновения вдова вскочила на ноги, как ужаленная. Какой кошмар был у нее перед глазами! Какие страшные звуки звенели в голове! «Я не могу это вынести!» — вскричала она. «Больше не могу!» «Вам плохо, мама? Может, прилечь?» Мадам Фонтен ничего не ответила, только внимательно посмотрела на дочь. Потом пошла к гардеробу и оттуда проговорила, как казалось, спокойным голосом. «Пойду-пройдусь». Но мамочка сейчас почти темно. Темно, светло мне все равно, нервы разгулялись. «Позвольте пойти с вами». Мать ответила не сразу, она беспокойно шагала по комнате. «Какая тесная комната, в этих четырех стенах душно. Воздуха, мне нужен воздух. Дышать полной грудью». «Ты сказала, что хочешь пойти со мной? Я не откажусь от спутницы. Тебе не будет холодно? У меня теплая меховая шубка. Тогда одевайся поскорее». Через 10 минут мать и дочь вышли из дома.